Глава восьмая Ин не ожидала, что это займет столько времени. Плита оказалась настолько прочной, что даже меч, прежде рассекавший стальные пластины так, словно они были сделаны из фольги, продвигался еле-еле, с усилием и, как ей казалось, неохотно. Будто пытался сказать — «Зря ты это делаешь, Инджаил, ой, зря!» «Ну, хватит!» — мысленно отвечала она. «Неужели мы напрасно потратили столько сил на дорогу и поиски? Я, конечно, тоже не в восторге от затеи, но профессор и Эл справедливо отметили, нам нужны доказательства, значит, попробуем их добыть» разумеется, соблюдая максимальную осторожность. Хотелось бы верить, а то, знаешь ли, искать нового владельца здесь — так себе перспектива. Девушка усмехнулась. Забавно, она говорила с оружием, как с живым и разумным созданием. С другой стороны, этот ворчливый голос у нее в голове не мог быть исключительно воображаемым. Создавалось ощущение, что сознание ин просто облекало в слова, поступающие извне сигналы. Она вспомнила недавний разговор с целом. Машины умеют любить. У них есть душа. Меч не машина, но то, что между ним и его хозяйкой существует прочная связь более чем очевидно. Он ее понимает и чувствует. Осталось ей научиться чувствовать и понимать его. Это не трудно. Просто поговори со мной. Ин вытерла вспотевшее лицо рукавом и выпрямилась. Нужно сделать перерыв, а то кажется, Она слегка перегрелась. «Джаил!» — окликнули ее. «Погоди немного!» К ней подошли молодой водитель и двое тесарийцев. Оглядели разрез и задумчиво переглянулись. «Когда ты замкнешь контур, или даже раньше, плита под тяжестью своего веса рухнет внутрь, а нам это не нужно, поэтому мы тут с парнями кое-что придумали». Эмирийц показал ей два стальных крюка, позаимствованных у лебёдки. «Не знаю, получится или нет, но идея хорошая. Нужно приварить эти штуки к плите, протянуть от них тросы к фаркопу вездехода и, на всякий случай, к манипулятору БМП. Когда ты закончишь, мы удержим плиту на месте, а затем сдвинем ее в сторону». «Неплохо», — кивнула Инн. «При условии, что у вас есть сварочный аппарат. А его...» «Я так понимаю, нет». «Ну, час назад у нас и плазмореза не было», — хохотнул водитель. У него было приятное, по-мальчишески живое лицо и настолько обаятельная улыбка, что Ин невольно залюбовалась. «Как сказали бы мудрые предки, используй то, что есть под рукой. В общем, мы решили попробовать заменить электрическую дугу узконаправленным потоком к синергии». «Парни говорят, у вас такое иногда практикуется». «В строительстве, я видел», — поддакнул один из ее соплеменников. Девушка скептически хмыкнула. «Вы видели то, что произошло, когда Рейнир попытался поднять волну? Поток нестабилен, он стремится вниз, словно что-то его туда тянет. Вряд ли ваших усилий хватит, чтобы расплавить сталь или броню звездолета». «И не надо!» пожал плечами водитель. «Мы просто соединим их, используя более легкоплавкий металл в качестве припоя». «И где же вы возьмете этот металл?» «Позаимствуем у форта пару ненужных запчастей». Ин только вздохнула. Казалось, для юноши не существовало невыполнимых задач. Потребуется превратить старенький вездеход в космический корабль? Превратит. Запросто». На время она уступила плиту группе энтузиастов и села в стороне, наблюдая за ними. Удивительно, как быстро совместная деятельность сплачивала элатов, еще недавно смотревших друг на друга с подозрением и неприязнью. Сейчас они, забыв обо всем, вместе сражались с общей проблемой, и девушка, глядя на них, не могла сдержать довольной улыбки. Чтобы там не таила под собой эта плита, свою роль в объединении двух народов она уже сыграла. Усилиями нескольких тесарийцев крюки были приварены, и на них закрепили тросы. Один от форта, другой от громобоя. После чего Ин вернулась в яму и продолжила вырезать отверстия. Остальные стояли вокруг и, затаив дыхание, следили за каждым ее движением. «Приготовьтесь!» — махнул рукой старший водитель, когда контур будущего люка почти замкнулся. «Запускаем двигатели!» Эл забрался в кабину робота, и тот ожил, поднял манипуляторы и развернул их в нужную сторону. Затарахтел вездеход, медленно откатываясь назад. Тросы натянулись почти до предела, тронь зазвенят. «Только бы выдержали!» — подумала девушка. «Давай!» — крикнул ей водитель форта. Ин крепче сжала рукоять, и через несколько крон контур замкнулся. Плита провалилась вниз на несколько понтов, но эмирийская техника синхронным рывком подняла ее и оттащила подальше от зияющего отверстия. Заглядывать туда было страшно и одновременно волнительно — Девушка подошла к самому краю, всматриваясь в непроглядную темноту. Ничего. Никого. Только песок тонкими струйками осыпался с краев, мгновенно исчезая во мраке. «Черная дыра! Не дать, не взять!» — хмыкнула она про себя и потянула носом. Запах тлена, который она опасалась почуять, не ощущался. Воздух был спёртый, как во всех замкнутых помещениях, но при этом сильно пахло озоном и чем-то еще, как будто машинным маслом. «Прямо как в автомастерской», — глубоко вдохнув, сказал подошедший водитель, и деловито потер ладони. «Ну что, будем стоять и смотреть или попробуем опустить туда зонды?» «Пусть решает профессор», — машинально ответила Инн, и попятилась. Поворачиваться спиной к черной дыре у нее не было никакого желания. Девушка подняла голову и посмотрела на громобой. Тот напряженно замер, не заглушая двигатель, как будто Эл тоже что-то подозревал. И как выяснилось, не зря. Двое ученых уже тащили к люку исследовательские приборы, когда откуда-то снизу послышался гул, перемежаемый глухими ударами. Все отшатнулись от дыры и застыли, не зная, как реагировать на происходящее. Удары стихли, изнутри донесся металлический скрежет, а потом ровное гудение, похожее на звук опускающейся подсадки. И вместе с этим звуком на поверхности из люка стало подниматься нечто. Сперва Инн показалось, что это какой-то странный агрегат или механизм вытянутой формы, по чистой случайности свободно прошедший сквозь сделанное ею отверстие. Но, когда подъем прекратился, металлические сегменты конструкции неожиданно пришли в движение, развернулись и... Превратили ее в робота, отдаленно похожего на громобой, только более гибкого и антропоморфного. Над широкими плечами возвышалась небольшая конусовидная голова с темной линзой визора в центре. Мощные бронированные руки свисали до укрепленных колен. Грудь защищал заостренный блестящий панцирь, и, в отличие от громоздского БМП, Внутри него не было кабины пилота. Значит, им управляют дистанционно, отметила про себя Ин. Словно футуристический рыцарь в полном доспехе, он возвышался над ними в тревожной, оглушающей тишине и не двигался. Только еле слышно жужжал его визор. Ин догадалась, Робот меняет фокусировку, рассматривая окружающие объекты — живые и механические. Откуда он взялся в пустыне? «Может, эмерийцы создали здесь секретную мастерскую по производству... Хм... трансформеров?» — предположила девушка. «Но в таком случае они вряд ли направили бы сюда экспедицию, и уж тем более не позвали бы нас». Судя по изумленным лицам ученых, догадка и правда была бредовой. Но командиру Блуму она такой не показалась. «Ага!» — злорадно протянул он, щелкая стилусом. «Есть еще сомнения в том, кому принадлежит подземный объект?» Ин мысленно выругалась и, не теряя из виду робота, покосилась настоящего неподалеку Сира Асада. Реакция старика напугала ее. Подбородок профессора мелко трясся. Дыхание участилось, сухие губы пытались что-то шепнуть и, наконец, с усилием выдавили. «Бегите!» По спине девушки прошел холодок. И в этот момент раздался звук, словно кто-то задел толстую металлическую струну, и она гулко завибрировала. Инн повернула голову. Над правой рукой робота засиял голубоватый купол к синергетического щита. Левая выхватила из-за спины нечто похожее на широкое лезвие с длинной рукоятью. Острое, смертоносное. В следующее мгновение он стремительно атаковал. Первый удар пришелся постоящим ближе всех мирийцам. Двое ученых погибли на месте. Водителя отшвырнуло в сторону, и он остался лежать на песке. Элаты бросились в рассыпную. «Стоять!» — не своим голосом завопил Блум. «Создать строй! Держать оборону!» Тесарийцы опомнились первыми. Вспыхнули несколько щитов, сливаясь в один, способный укрыть гражданских, а заодно и своих, с трудом вытягивающих энергию из неуправляемого потока. Но робот, правильно оценив ситуацию, избрал для нападения того, кто мог нанести ему наибольший урон. Он выбрался из ямы и ударил по громобою. Ин вскрикнула, когда блестящее лезвие с размаху опустилось на поднятые в блоки манипуляторы. Эл успел среагировать и не подставил кабину под удар. Броня БМП выдержала, но одна из пушек, та, что стреляла плазмой, слетела с креплений и повисла на кабеле. По высоте робот был чуть ниже громобоя, что не мешало ему выигрывать за счет скорости и поразительной ловкости. За первым ударом последовали еще несколько, и хотя капрал ухитрялся блокировать их, сердце девушки каждый раз обрывалось. Громобой не был создан для рукопашного боя. Его мог спасти единственный выстрел из пушки, если бы этой пушкой не приходилось обороняться. И если бы у нападавшего не было ксинергетического щита». «Джаил, ты понимаешь, что происходит?» Рейнер схватил ее за плечо. «Гребанный робот пользуется к синергии. Как? Как такое возможно?» «Плевать как! Нужно помочь Элу!» Ин быстро огляделась и увидела, что из кабины форта высунулся молодой водитель. «Используй то, что есть под рукой», — вспомнилась ей. «Я отвлеку его!» — крикнул юноша и захлопнул дверцу. Двигатель взревел. Гремя самодельным отвалом, вездеход решительно попер на врага. Робот его заметил. Конусовидная голова резко крутанулась. Визор щелкнул, оценивая изменившуюся обстановку. Угроза надвигалась нешуточная. Занесенная для очередного удара рука замерла, В следующий миг мощным толчком щита он отправил покореженного бронемеха в нокаут и развернул корпус в сторону нового противника. «Огонь!» — взвизгнул Блум. Бледно-голубые разряды, выпущенные сразу из дюжин кадусов, слились в один, который с оглушительным треском ударил в подставленный щит. Взметнулся сноп искр, в воздухе отчетливо запахло грозой — По броне робота пробежали алые сполохи, что, по всей видимости, ему совсем не понравилось, и он, увернувшись от вездехода, бросился на тисорейцев. "Вставай, Эл", прошептала Ин, в отчаянии глядя на неуклюже ворочающегося в песке брони меха. "Ты должен выстрелить, иначе мы все погибнем". По ушам резанул многоголосый вопль, стремясь защитить атакующих синергетов те из бойцов, кто держал щит, подставились под удар, и силовая полусфера, раскрытая роботом, буквально смяла их. Гражданские с криками побежали прочь, и Ин увидела, как упал старый профессор, как Зои склонилась, чтобы поднять его. Тисарийцы били уже в разнобой. Один или два разряда достигли цели, но в этот момент над их головами просвистело широкое лезвие. Несколько элатов упали, что-то окровавленное покатилось по песку. Ин не стала смотреть, что. Первым порывом было броситься в гущу сражения, помочь соплеменникам и попытаться спасти гражданских, но она понимала, что в этом случае её ждёт неминуемая, а главное — бесполезная смерть. Силой стальное чудовище не одолеть. Но там, где сила дает слабину, побеждает хитрость. Такого же мнения придерживалась и Мэлори. Как же ее сейчас не хватает! Один меткий выстрел снайпера мог бы разбить визор и ослепить робота. А потом... Додумать она не успела. Раздался ляск. На полном ходу самодельный бульдозер врезался в робота сзади, и тот, едва удержав равновесие, вынужден был развернуться. Возмездие было мгновенным и яростным. Покрытое пятнами крови лезвие, пробив стекло, прошило кабину насквозь, но вездеход резко дернулся в сторону и вырвал оружие из руки врага. Робот попытался вытащить его, И не смог. Но у него остался щит и свободная трёхпалая конечность с длинными, острыми стальными пальцами. Форд больше не двигался, но уцелевшие ксенергеты еще огрызались короткими разрядами, и тогда робот вновь переключился на них. Догнать и уничтожить слабых, ничем не защищенных элатов, было нетрудно. Было бы если бы перед ним внезапно не выросло плотное облако клубящегося песка. Рейнир был среди атакующих и видел растерянность опытных воинов, ощутивших на деле, как синергия буквально утекает из рук. Вместе им удалось подчинить поток и создать боеспособный разряд, но он не нанес ожидаемого урона — Более того, разозлил робота, разумеется, если можно такое сказать о неживом существе. Рейн видел, как гибнут его товарищи. Слышал, как под сокрушительной мощью вражеского щита трещат и ломаются их кости. Чувствовал густой запах крови и понимал, что на этот раз они проиграют. Но и не думал сдаваться. Ведь там, за его спиной, находились гражданские. Старик, не заслуживший такой страшной смерти. Женщина по имени Зои, которая называла его симпатичным. И та самая с хвостиком, молодая и глупая, которой еще жить да жить. Он заметил, что Джаил держится в стороне, но не осуждал ее. Со времен «Анунтар» Они привыкли действовать максимально разумно и эффективно, а не бросаться, очертя голову, навстречу смертельной опасности. Рейнир догадывался, что девушка что-то задумала и старался быть наготове, чтобы не упустить момент и помочь. Вот Ин вскинула голову, ее лицо посветлело, поверженный громобой перевалился на бок и, опираясь на сломанный манипулятор, начал вставать. В этот момент робот вывел из строя форт. Хотелось бы верить, что водитель сумел остаться в живых и вот-вот мог заметить поднимающегося бронемеха, их единственную надежду. Нужно было выиграть время и дать капралу шанс, поэтому Рейн, стиснув зубы, собрал заряд помощнее и запустил его в робота. И даже попал в самый край щита отчего вражеская броня вновь полыхнула алым. «Больно, сволочь!» — зло рассмеялся он. «На тебе еще! Получи!» Второй заряд был отбит, но задумка сработала. Робот бросил вездеход и направился прямо на Рейна. Нужно было бежать, и стоявшие рядом бойцы метнулись в разные стороны, но он не захотел отступать. Пусть это будет его последний бой, но он выжмет из себя все до капли. Пусть ему суждено погибнуть, но лучше уж так, с пользой для других, чем в одиночестве, на краю света, в чреве песчаной бури. Рейн бросил кадус и развел руки в стороны». От напряжения шею и пальцы свело с судорогой, но он сумел подхватить поток и с хриплым криком взметнул его вверх, а вместе с ним землю, песок и мелкие камни. И держал его, пока не потемнело в глазах, пока из носа не потекла кровь, пока мир не перевернулся и не вспыхнул палящим светом. Он вновь умирал, корчась в агонии, задыхаясь в облаке раскаленной пыли. Было больно и страшно до тех пор, пока над ним не склонилась Лили, не обняла, не прижала к себе. «Тише, тише, мой хороший!» — прошептала она. «Всё уже кончилось. Мы победили». Иногда в решающие моменты течение времени удивительным образом замедляется. Когда поднятая кем-то из бойцов песчаная завеса окутала робота, Ин поняла, что настал ее черед действовать. Пока соплеменники в относительной безопасности, у них в целом есть шанс. Теперь главное не упустить его. Громобой выпрямился и взревел двигателями, привлекая внимание врага. Ин подбежала к вездеходу, вскарабкалась на крышу кабины и замерла в ожидании, крепко сжимая в ладони нагретую рукоять. У меня будет всего одна попытка, один удар, который решит исход битвы. Но я понятия не имею, куда его нанести. Если не знаешь, где слабое место, бей по самому сильному. Эл! — крикнула Ин, надеясь, что пилот услышит ее. «Когда я скажу «стреляй!» «Стреляй!» В этот миг робот вынырнул из пыльного облака и устремился к бронемеху. И когда расстояние между ним и фортом сократилось до пары раптов, девушка взяла короткий разбег, оттолкнулась от края крыши и прыгнула. Он заметил ее в последний момент — маленькую по сравнению с ним, не представляющую угрозы фигурку, и проигнорировал, сосредоточив внимание на баллисте, настоящем противнике, а не жалком его подобии из уязвимой и хрупкой плоти. Его нужно было уничтожить в первую очередь, а потом добить остальных. Меч в руке Ин вспыхнул зловещим лиловым светом. Левую руку, на которой был щит, окутало белое пламя. Стреляй! закричала она, что было сил, и взмахнула мечом. Лиловая дуга прошла сквозь броню, как нож сквозь песок, и рука врага, державшая ксинергетический щит, с лязгом рухнула на земь. Перед глазами Ин всё полыхнуло ослепительно белым. Она зажмурилась и ее оттолкнула в сторону. Через мгновение раздался грохот, и выпущенный громобоем снаряд разорвал стального монстра на части. Ин не успела сгруппироваться, но укрывшая ее защитная сфера смягчила удара песок. Когда звон в ушах прекратился, Джаил открыла глаза и приподняла голову. В воздухе плавали клочья бурого дыма, сквозь которые виднелись языки пламени. Стояла поразительная тишина, и Ин поняла, что взрыв оглушил ее. Она осторожно села, потрясла головой, а потом, ощутив чье-то приближение, вновь напряглась и вскочила на ноги. Ее тут же повело в сторону, но подбежавший Эл удержал девушку от падения и бережно опустил на песок. «Ты цела?» — тревожно спросил он. Его голос доносился словно с дна колодца. «Ин, я старался, но ты была так близко. Прости меня!» Она заставила себя улыбнуться, а затем молча обняла мужчину и прижалась к нему. Эл гладил ее по голове, что-то шептал. В его объятиях утихала боль и нервная дрожь, а на душе становилось спокойнее и легче. Ей хотелось сидеть так бесконечно долго, но расслабляться было нельзя. «Я в порядке», — прошептала она. «Что с остальными?» Им крепко досталось. Повсюду вокруг места раскопок лежали мертвые тела, или их части. Судя по доносящимся из-за дымной завесы стоном, среди выживших были ранены. Но некоторым повезло обойтись без единой царапины, в том числе, как ни странно, молодому водителю. По его словам, когда оружие робота пробило лобовое стекло вездехода, он чисто интуитивно не дернулся в сторону, а сполз вниз — под панель управления и сидел там, пока все не закончилось. Вдвоем целом они расшатали и вытащили застрявшее в кабине лезвие. К счастью, после всего произошедшего, форт остался на ходу, только разбитое стекло пришлось снять. Пострадавших можно перенести в пассажирский отсек, предложил юноша и опустил взгляд. Тела положим в багажник. Там есть охладитель. «Как тебя зовут?» — спросила Ин. «Лан Элот». «Займись этим, Ван. Девушка перевела взгляд на Капрала. «А мы с твоим командиром сделаем кое-что не менее важное». Открытый люк на дне развороченной ямы пугал ее до мурашек. Видимо, Эл ощущал то же самое, потому что без лишних слов направился к БМП». С помощью бронемеха, стараясь не создавать лишнего шума, они вернули вырезанный кусок плиты на место, закрепили, чтобы не провалился внутрь, и наскоро забросали песком. По-хорошему, надо было засыпать яму полностью и заровнять сверху бульдозером, но на это не было времени. Раненые нуждались в помощи, более квалифицированные, чем мог предложить походный медблок. Мы должны срочно связаться с обеими базами, сказал один из разведчиков, но для этого необходимо покинуть аномальную зону. Ин кивнула и отправилась искать своего командира. Ветер уже разметал дымное облако, и то, что открывалось взгляду, заставляло девушку стискивать зубы и закрывать глаза. Ее не пугала смерть сама по себе, она боялась увидеть мертвыми тех, с кем еще утром смеялась над шутками и делила один рацион на двоих. Блума она нашла возле смятых ударной волной тесарийских палаток. Старший офицер сидел на песке, обхватив колени, раскачивался и что-то шептал. Инна напрягла ослабленный контузией слух и услышала. «А я ведь предупреждал!» «Я вас предупреждал!» «Командир!» — окликнула она. «Вы нужны нам! Надо столько всего сделать!» Блум поднял голову. Его покрасневшие глаза слезились, хотя дыма здесь и в помине не было. «Я не могу!» — выдавил он. «Не могу! Я ведь раньше никогда...» «Меня всегда тянуло к штабной работе, а здесь половина отряда и столько крови!» Ин положил ему руку на плечо и крепко сжала. «Вот так выглядит война», — тихо проговорила она. «Гораздо менее симпатично, чем в сухих сводках и цифрах отчетов. Но, раз уж вы тут главный, возьмите себя в руки и наведите порядок. Офицер продолжал потерянно смотреть в одну точку, и девушка вздохнула. Или позвольте мне распоряжаться от вашего имени, пока отряд не вернется на базу Аванпост Нумера 8 часов спустя. Рация молчала слишком долго. Почти двое суток, и это поселило в душе командора тягостное предчувствие беды. Поэтому он не удивился, когда, приняв вызов, услышал в динамике не преувеличенно бодрое приветствие Блума, а строгий голос бывшего офицера Джаил. «Командор Орен!» — без предисловий произнесла девушка. «У нас неприятности!» «У вашего отряда?» — уточнил он. «Или у экспедиции в целом?» Несколько мгновений рация молчала, потом негромко ответила. Боюсь, что у всех вообще... Конец первой части. Элина Лисовская, Мария Роше, сентябрь 2019, сентябрь 2020. -го.